Спросили самозванные кони-торговцы. Это вот что за зверь Ты выводишь коня и начинаешь рассказывать Что за порода такая Что за кровь, от каких родителей Долго хвалишь, а потом кричишь, как в лесу Ау-у! Кто за коня три тысячи даст? Начальная цена три тысячи Найдется первый охотник, заорет «Три тысячи и еще сотня!» «Ты его примечаешь, говоришь!» «Ау! Три тысячи сто раз!» «Три тысячи кто «Кто-нибудь непременно пожелает товар перенять и выкрикнет!» «Три тысячи «Пока не доукаешься до настоящей цены!» «Поняли?» «Поняли!» — кивнул Жихарь «Вот за три двести и продадим!» — обрадовался Мутила Деньги хорошие, немалые. Только откуда нам знать, кто уналим родители и что за кровь? Да и какая в нем кровь, одна вода. Вам не делами ворочить. вздохнул колобок, выпростал ручки, ухватился за края сумы и до половины вылез. Вам еще без штанов полагается двести лет бегать и собак гонять. Странное дело. Естественно, вылеплен я.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 Гордо сказал Колобок. До той поры люди жили обменом или, как тогда выражались, по бартеру. Ну, пришлось им помочь. Что ж касается потребностей моих, то вам их понять не дано. Где ж ты казну свои держишь? Проникновенно, чтобы не спугнуть, спросил водяник. В самых разных местах, сказал Колобок. В основном у цюрихских гномов.